Глава 16 Появление Глаурунга А между тем Мощь и злоба Глаурунга Стремительно росли И разжарел он и отъелся И призвал к себе орков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 Когда в Эфель-Брандир впервые пришли вести о появлении орков, Турин на битву не пошел, уступив мольбам Нинели. «На наши дома пока что не напали, а не таково ли было твое слово?» — говорила она. По слухам число орков невелико, и рассказывал мне Дарлас,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 а вовсе не проходили через окраины леса по иным своим делам, как прежде, и не охотились небольшими отрядами. Потому Дарласа и его людей отбросили назад с большими потерями, а орки переправились через Тайглин и вторглись далеко в лес. Дарлас же пришел к Турамбару,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 Грудами навалив их в огонь, И дым мести черными клубами поднимался к небесам, А ветер гнал его на запад. Однако немногие уцелевшие орки вернулись в Нарготронт И поведали о том, что случилось. Не на шутку разъярился Глаурунг. Но до поры лежал он недвижно, И обдумывал услышанное. Посему зима прошла мирно. И говорили люди, Воистину велик черный меч Братиля, Ибо все наши враги повержены. И утешилась Нинеэль, И порадовалась славе Турамбар. Он же пребывал в задумчивости И говорил в сердце своем,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 как если бы был владыкой Братиля, и никто более не прислушивался к брандиру. Пришла весна. Неся с собой надежду, и пели люди за работой. Той весной Нинеель понесла и сделалась бледна и измучена. И померкла, былое ее счастье.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 Будто огонь неуклона движется на север, И будто сам Глаурунг зажег его, Ибо покинул он Нарготронт И вновь зачем-то пустился в путь. И говорили те, что поглупее, Либо те, что склонны тешить себя надеждами. Армия его уничтожена, И теперь, наконец, поумнел он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 Днём и ночью размышлял он, что ему предпринять. А между тем весна была на исходе и близилось лето.